3. Моё первое задание в качестве консультанта службы безопасности станции обернулось фиаско, что совершенно неудивительно. Безопасники не хотели меня здесь видеть и, что бы ни говорил о мензах, не собирались менять точку зрения. Запрет доступа к частным системам станции был лишь первым ограничением. Второе заключалось в том, что я не должен был скрывать свою личность. Не то чтобы я тщательно пытался замаскироваться. Подчинённые Мензах, её семья и совет знали, кто я такой. Но остальные жители станции меня либо не замечали, либо думали, что я консультант Мензах по безопасности. Служба безопасности станции хотела, чтобы я получил сетевой идентификатор — и публичная сеть опознавала меня и предупреждала людей об опасности, уведомляла персонал станции и жителей о том, что по станции свободно разгуливает автостраж. Мензах отказалась даже обсуждать такое, но на очередном дурацком совещании с Индах спросила, «А как именно будет звучать предупреждение?» «Моя производительность тут же упала на 1,2%. Я связался по сети с Пинли отправил ей сообщение. «Найди закон, по которому это нельзя сделать». «Мензах должна их чем-то умаслить», — ответила она, но сразу же обратилась к Мензах. «Он не хочет, чтобы ему присвоили сетевой идентификатор». «У людей и дополненных людей нет никаких сетевых идентификаторов. Из сериалов я знал, что в разных местах в зависимости от политического образования, станции, зоны и так далее. Это имеет разное значение. Здесь, на сохранении, идентификатор означал «пожалуйста, держитесь от меня подальше». Ну и ну. Я ведь уже согласился не взламывать их систему. Чего еще от меня надо этим говнюкам? «Сетевой идентификатор будет сообщать лишь то, что всем и без того известно», ответила старший офицер Индах. Только имя, пол и она умолкла и посмотрела на меня, а я на нее. Все остальные, у кого есть сетевой идентификатор, получили его добровольно, заметила Пинли. Так сказать, по обоюдному согласию. Старший офицер Рындах отвернулась от меня и хмуро покосилась на Пинли. Мы просим только обозначить его имя. У меня есть имя. Но это личная информация. Пин Ли сказала Мензах по защищённому соединению. «А да, отличная мысль. Как только кто-нибудь из жителей станции наткнётся на киллер-бота...» «Это одна из причин, по которой я не разглашаю своё имя». «Не думаю, что это приемлемо», — ответила Мензах, обращаясь к Индах. «Честно говоря, я не понимаю, в чём проблема!» Индах беспомощно махнул рукой в мою сторону. Я даже не знаю, как он себя называет. Старший офицер Индах вела себя так, будто считает свое требование обоснованным. Но она выдвинула его, потому что не доверяет мне и хотела предупредить всех людей и дополненных людей, которые со мной столкнутся, на случай, если я вдруг начну буянить и убивать всех подряд. И мой идентификатор с предупреждением каким-то образом послужит оправданием, когда меня застрелят. Мензах сжала губы и посмотрела на меня. «Можешь объяснить ей, почему для тебя это неприемлемо?» — попросила она. Я не был уверен, что смогу. И понимал, почему с их точки зрения отказал с такой мелочью. Может быть, стоило закончить эту встречу и больше не слушать, как люди разглагольствуют, почему не хотят, чтобы я гулял по их драгоценной станции? В качестве имени я мог использовать местный сетевой адрес, вшитый в мои нейроинтерфейсы. Это не мое настоящее имя, но так меня называют системы, с которыми я взаимодействую. Если бы я использовал этот сетевой адрес, люди и дополненные люди, с которыми я столкнусь, считали бы меня ботом. Или я мог использовать имя Рин. Оно мне нравилось, и некоторые люди за пределами корпоративного кольца считали его моим настоящим именем. Я мог бы так назваться, и людям на станции не пришлось бы задумываться о том, кто я такой на самом деле. Конструкт из клонированных человеческих тканей, разных модулей, тревоги, депрессии, бесцельной ярости. Машина для убийства, которую когда-то можно было взять на прокат а если б я совершил ошибку мой мозг уничтожили бы с помощью модуля контроля я создал сетевой идентификатор с именем автостраж пол отсутствует и никаких других данных индох моргнула и сказала что ж думаю это годится на этом встреча закончилась пинли и мензах больше это не обсуждали но пинли отправилась пить опьяняющие жидкости со своими друзьями людьми А Мензах позвонила своим брачным партнёрам Фарай и Тану на планету и сказала, что, по её мнению, будущее человечества выглядит довольно мрачно, поэтому им следует взять всех детей, своих братьев и сестёр и их детей, а также прочих родственников, переехать в хижину в секторе терроформирования на незаселённом континенте и начать культивировать почву, чтобы это не значило. Я не был в восторге от этой идеи, но мог с ней смириться. Там было бы гораздо проще охранять Мензах от сэр Криз. Но Фараи и Тано не поддержали эту затею. А через два цикла кто-то отправил мою фотографию в новостной стрим станции, обозначив меня как беглого автостража, о котором говорят во всех новостях и сплетнях с корпоративного кольца. На станции почти не было камер видеонаблюдения, Но до согласия не взламывать систему я стирал себя с записей. Эта фотография была получена из другого источника, возможно, с камеры дополненного человека. Очевидно, ее сделали после того, как я завершил восстановление памяти. После публичных слушаний по поводу сэр Криз, проводившихся в Большом зале заседаний Совета Сохранения. Мензах спускалась по лестнице из офисов Совета, а я стоял позади нее, между пинли Ли, и доктором Пхаравадж. Мы все смотрели в сторону, и на лицах было написано. Какого хрена? Какой-то журналист только что спросил пресс-секретаря совета, допустит ли на заседание представителей сэр Криз. От такого глупейшего вопроса я забыл, что не следует менять выражение лица. Предположительно, фотографию отправила в сеть не старший офицер Индах или кто-то из безопасников. «Ну да, конечно». После чего Мензах, которая разозлилась, хотя и притворялась, будто нет, дала мне две коробки с крохотными разведывательными дронами. Индах возражала, но Мензах сказала ей, что для меня это как медицинский аппарат. Они нужны мне для полноценного взаимодействия и общения с окружающими. «Думаю, Мензах заказала дроны заранее». Это было что-то вроде взятки за то, что она не прошла посттравматическую терапию и не затребовала клиентский протокол после случившегося с ней на транроллинг Хайфе. Индих, конечно же, этого не знала и решила, что Мензах отдала разведывательные дроны автостражу, которого никто не хотел видеть на станции, в качестве показательного жеста пошла на хрен. И в этом была доля истины. Мензах очень умна. Она могла одновременно и подкупить меня, и сказать Индах, пошла на хрен Вообще-то у меня были и другие дела, кроме как наблюдать, не появится ли убийца из СССР Криз, и следить за попытками службы безопасности станции вышвырнуть меня из альянса сохранения. Доктор Пхарадвадж занялась предварительным сбором данных для своего документального фильма о конструктах, и я пять раз ходил к ней в офис, чтобы поговорить об этом. Она хотела установить регулярный график встреч. Доктор Пхарадвадж из тех немногочисленных людей, с которыми легко разговаривать. Во время первой встречи, после того, как моя фотография попала в новостной стрим, мы говорили о том, почему люди и дополненные люди боятся конструктов. И хотя я не собирался это обсуждать, но почему-то все равно ответил. Она сказала, что понимает их страх, потому что сама в какой-то степени испытывала его, пока и не спас ее от гигантского враждебного объекта, который собирался ее сожрать. И она размышляла о том, как помочь другим людям прийти к такому же выводу, но без аналогичного опыта в пасти инопланетной фауны. Конечно, она выразилась не в точности так, но смысл был такой. Во время второй встречи я почему-то сразу признался ей в том, насколько сложно и раздражающе находиться на станции сохранения и быть самим собой, не притворяться дополненным человеком или роботом. Я не знаю, смогу ли продолжать. Она ответила, что удивилась бы, если бы для меня это не было сложно и раздражающе, потому что моё положение в принципе сложное. Почему-то мне полегчало». Я также помогал Ратти с анализом данных для его отчетов об исследованиях, и он пытался убедить меня, что я мог бы выполнять такую работу для других ученых. Конечно, это возможно. Если бы я хотел испытывать такую же скуку, как на прошлой работе, когда большую часть времени я стоял на одном месте, не имея возможности пошевелиться, и смотрел в стену. С Ратти не было скучно но не все исследователи будут в восторге от моей помощи с отчетами и вряд ли пригласят на театральный спектакль. Как бы там ни было, теперь мне нужны были разведданные для оценки угроз, чтобы я мог понять, не причастна ли к убийству сэр Криз, а потом вернуться к счастливой и скучной жизни на гнусной станции сохранения». Дроны оповестили, что Мензах вернулась в офис совета, я завел привычку проверять разные отряды караульных дронов каждые 17 секунд. Если бы на станции было лучшее видеонаблюдение, или если бы у меня был доступ к многочисленным камерам, установленным в транзитном кольце, я мог бы начать поиск изображения мертвеца, узнать время его прибытия и сопоставить с записями портовой администрации. Вероятно, еще до того, как служба безопасности станции получит скан тела от медиков. Не похоже, чтобы мертвец был агентом сэр Криз, ведь кто-то его убил. Насколько мне было известно, на тот момент только я выискивал на станции агентов сэр Криз с целью убийства. Я вдруг понял, что мне не нравится фраза «насколько мне было известно», поскольку она предполагает, как много я еще не знаю. Конечно, я не прекращу использовать эту фразу, но все же, просто она мне больше не нравится. Кстати, о том, чего я не знаю. Я не был уверен в том, что мертвец косвенно не связан с операциями «Сэр Криз». Его могла послать конкурирующая корпорация, даже моя компания, для прикрытия замыслов «Сэр Криз». А убил его настоящий оперативник «Сэр Криз». «Точно». Сценарий, когда оперативник корпорации был убит агентом сэр Криз, имеет смысл, хотя пока что у меня не было никаких данных, связывающих эту версию с реальностью. Но поиск аномальной активности — это верный путь обнаружить дыры в безопасности. Убийство на безопасной станции вроде сохранения безусловно можно отнести к аномальной активности. Если мертвец прибыл сюда не в гости к другим людям, ему понадобилось бы место для сна и хранения вещей. Людям всегда нужны вещи, и я ни разу не видел человека, путешествующего без багажа. Рядом с портом находился большой жилой квартал для гостей, приезжающих на короткий срок, и транзитных пассажиров, которые чего-либо дожидались, корабля, разрешение лететь дальше на планету либо еще куда-нибудь в пределах системы, одобрение статуса постоянного жителя или еще чего-нибудь. На станцию сохранения пребывало не так много транзитников, как в крупные центры, через которые я перемещался на корпоративном кольце. Большинство людей, пребывавших сюда, отправлялись на одну из планет Альянса сохранения на длительный срок, либо на постоянное место жительства, либо на время работы. Другие прилетали не с корпоративного кольца, используя сохранение как промежуточную станцию по пути куда-то еще. Или же это были торговые представители, либо независимые коммерсанты на грузовых кораблях. Изредка встречались люди из мест, не входящих в транзитную сеть. Потерянных колоний или станций, которые обрели независимость и не поддерживали связь с транзитными станциями. Здесь не было корпораций корпоративного кольца, поэтому их представителям не было нужды приезжать по делам. Кто-нибудь иногда приезжал в гости, но большинство людей боялись путешествовать за пределы корпоративного кольца. Они думали, что за пределами кольца повсюду пираты-каннибалы, убивающие всех подряд. Помимо жилого квартала в порту, на станции были и другие места, где можно остановиться. Например, гостиница для постоянных жителей. Там снимали комнаты Ратти и другие, не имевшие постоянного жилья. Я тоже вроде как там жил. Видеонаблюдение там было смехотворно минимальным, как везде. А без доступа к системам станции, без разрешения получить доступ к системам. Но был и другой способ получить нужные данные. Первым делом я пошёл в жилой квартал для транзитных пассажиров, потому что если моя первоначальная теория верна, и мертвец прибыл недавно, вероятнее всего он обосновался именно там. Я остановился перед входом, рядом с зоной отдыха с креслами и столами, окружённой круглыми растительными биомами, несущими как декоративную функцию, так и информирующими, что не стоит трогать, если вы окажетесь на поверхности планеты. Ага также Моя работа в том и состояла, чтобы круглосуточно не давать людям трогать опасные предметы. Я встал так, чтобы можно было притвориться, будто читаю по сети инструкции общежития, и послал запрос. Через 1,2 секунды, полагают, пауза возникла из-за потрясения. Я получил ответ и вошел в вестибюль. Это было круглое помещение с высоким потолком, с регистрационными киосками, множеством коридоров, ведущих к жилой зоне, и аркой в другое помещение с полками и холодильными камерами, где хранились продукты питания для постояльцев. Да и вообще для любых людей или дополненных людей, которые сюда забредали. У Альянса сохранения странный принцип – Еда, медицинская помощь и все прочее, необходимое людям для выживания, должны быть бесплатными и доступны в любом месте. Бот как раз находился в кладовке, пополняя запасы из движущейся тележки. Он был гуманоидного типа, но более функциональный, с шестью руками и плоским диском вместо головы, который можно поворачивать и выдвигать для сканирования. Бот повернул голову, наблюдая, как я прохожу через вестибюль. Такое поведение было разработано как привычное для людей, а на самом деле его глаза-датчики располагались по всему телу. Даже не знаю, почему бессмысленное поведение бота, существующее только как привычное для людей, так сильно меня раздражает. «Ладно, может и знаю. Это ведь люди нас создали, верно?» Так неужели они не знают, каким образом этот бот воспринимает визуальные данные? Вряд ли датчики и сканеры появились на его теле случайно, без участия людей. Это был один из свободных ботов сохранения, о которых я так много слышал. У них есть попечители, хозяева, несущие за них ответственность, но боты сами выбирают себе работу. «Интересно». «А есть такие, которые не работают и просто сидят, сложа руки и смотрят сериалы?» «Понятия не имею. Я мог бы спросить, но боюсь случайно перезагрузиться от этих скучных разговоров». «Привет, а автостраж», — сказал он. «Что тебя сюда привело?» «Фу ты, ну ты!» «Тебе не обязательно вести себя так, будто я человек», — отозвался я. Судя по данным из запроса, протоколы бота отличались от типичных для корпоративного кольца, вероятно, потому что его создали в другом месте. Я идентифицировал его языковой модуль, достал из архива и загрузил, а потом установил сетевое соединение. Отправив приветствие, я получил ответ. «Запрос». Он спрашивал, зачем я здесь. Я ответил. «Запрос. Идентификация» и прикрепил фотографию мертвеца. В вестибюль вошёл другой человек, вполне живой, один из менеджеров общежития. Он остановился, уставился на нас и сказал. «Всё в порядке, Телус?» Бота звали Телус. И само по себе имя кошмарное звучит ещё хуже. «Мы разговариваем», — ответил Телус. Менеджер нахмурился. «Тебе нужна помощь?» Поскольку бот по-прежнему тремя руками разгружал тележку, человек явно имел в виду меня. «Помощь не требуется», — ответил бот. Менеджер поколебался, кивнул и пошел дальше по коридору. «Не знаю, чем, по его мнению, я занимался с ботом. Учил его взламывать системы? В отличие от конструктов, у ботов нет модуля контроля, а на сохранении ботом позволяется заниматься чем угодно». Я, разумеется, знал, в чём дело. Я не бот и не человек, а потому не попадаю ни в одну нормальную категорию. И, кроме того, ненавижу, когда меня опекают. А вся система ботов и попечителей как будто специально создана для любителей опекать». Снова вернувшись к разговору, бот спросил. «Запрос?» Заметив, что он уже провёл поиск по своему архиву изображений, в ответ я послал копию сообщения, которое получила Мензах от службы безопасности станции. Он громко загудел от удивления и отвращения. Ещё одна реакция, имитирующая человеческое поведение. Это вызвало бы у меня раздражение, если бы он не прислал результат запроса — изображение мертвеца, выходящего из двери в коридор общежития. а понял «Запрос комната». Бот ответил. «Запрос удостоверения личности?» Он не мог найти номер комнаты без удостоверения личности мертвеца или хотя бы того удостоверения, которым он пользовался. «Неизвестно», — сказал я. «Придется зайти с другой стороны. Запрос. Комнаты плюс коридор плюс без жильца плюс целевое время». Бот провел еще один поиск и выдал 36 результатов, все комнаты, жилец которых в данный момент отсутствует, и вышел до предположительного времени смерти мертвеца. «Разрешена проверка состояния незанятых помещений», — добавил Бот. «Проблема — конфиденциальность. Запрос — провести осмотр». Бот обладал разрешением инспектировать незанятые комнаты для проверки оборудования и намекнул, что если я объясню точнее, он может заглянуть внутрь, не нарушая конфиденциальности. Было бы неплохо поискать чипы с архивами и другие устройства хранения данных, в особенности спрятанные. Но я решил, что для опознания мертвеца мне нужно только одно. Одежда. Так я ему и сказал. Понял. Ответил Бот, втянул руки и двинулся в нужный коридор. «Мы проверили семнадцать пустых комнат. И хотя Бот не позволил мне ничего трогать, он открыл ящики для хранения одежды, чтобы я увидел содержимое в тех комнатах, где люди не разбросали вещи на столе и кровати. В восемнадцатой комнате этого делать не пришлось». Все выглядело довольно аккуратно, но на стуле валялся шарф с тем же узором, что и рубашка мертвеца, только другого цвета. Возможно, совпадение. Одежда с таким узором могла быть популярной и дешевой в каком-нибудь транзитном узле. И даже с учетом снимка мертвеца из архива Бота, опознание нельзя было назвать абсолютно точным. Однако служба безопасности станции могла бы провести тщательный обыск комнаты и поискать совпадение ДНК. Я быстро создал отчет с изображениями шарфа, координатами комнаты и связанным с ней сетевым идентификатором. Имя – Лутран, пол – мужской. А также с записью об использовании комнаты, которая указывала, что Лутран проживал здесь в течение двух станционных циклов. Я включил в отчет разрешение бота на осмотр комнат и отправил его в службу безопасности станции с пометкой «Для старшего офицера Индах и техника Тьюрала». Служба безопасности станции привыкла получать от меня сообщения о совершенно неадекватных мерах по обеспечению безопасности Мензах. Я послал копию боту общежития, чтобы он знал, в чем дело, если ему начнут задавать вопросы. А потом сообщил ему, что ухожу. Он проводил меня обратно по коридорам в вестибюль, где появились новые люди. Они стояли перед киоском, как будто никогда не видели ничего подобного. Бот отправился помогать им, но послал мне запрос. «Что дальше?» Мне по-прежнему не хватало данных для реальной оценки угроз. Мне следовало вернуться к охране Мензах, притаившись в гостинице возле административных офисов и одним глазком просматривая сериалы. Я не ожидал снова получить сообщение от службы безопасности станции. Или, по крайней мере, не на эту тему. Я рассчитывал, что они придумают какой-нибудь способ от меня отделаться. Я собирался получить информацию о расследовании по каналам совета. Чтобы бот оставил меня в покое, я ответил. «Задача выполнена». Я уже подходил к двери, когда бот сказал. «Запрос». Данные о прибытии показывают, что следует искать мертвеца и записи о его маршруте на транзитном кольце. Я не ответил, потому что не нуждался в критике со стороны свободного бота, а без разрешения службы безопасности у меня не было доступа к данным о прибытии, так что пошло оно всё. Я только что придумал другой способ раздобыть информацию. Меня раздражало, что свободный бот прав, но придется отправиться на транзитное кольцо. Транзитное кольцо сохранения было не особенно крупным по сравнению с большими транспортными узлами корпоративного кольца. И даже по сравнению с малозначительными узловыми станциями корпоративного кольца. Здесь имелся только один вход и выход для пассажиров, рядом с киосками для бронирования, где можно было найти места на пришвартованных кораблях. В грузовых доках был ещё один вход-выход для экипажей частных и грузовых кораблей, и мёртвый Лутран мог прибыть через эту секцию, но чисто статистически логичнее начать с обычного пассажирского входа. Как обычно, на сохранении, с одной стороны от зала прибытия транзитного кольца находилась прекрасная зона ожидания, где люди могли посидеть и разобраться в том, чего хотят. Диваны и кресла — Мозаичный пол с изображениями флоры и фауны планеты, снабжённые подробными описаниями. Вокруг стояли деревянные конические конструкции, как первые убежища, использовавшиеся на планете. В большинстве из них имелись информационные киоски или дисплеи для посетителей. Я нашёл кресло за очередным растительным биомом, здоровенным, страстником в искусственном ручье, и сел. «У меня был идентификатор, которым мёртвый Лутран наверняка пользовался при въезде, чтобы получить комнату для временного проживания. Если я найду корабль, на котором он прибыл, это станет важной точкой отсчёта. Судя по технологиям, использованным для создания его одежды, я не сомневался, что он прибыл сюда с корпоративного кольца, а не с какой-либо некорпоративной политической структуры или станции» но хотел убедиться наверняка. Я мог бы взломать систему регистрации прибывающих в порт, но обещал этого не делать, поэтому не стал. Кроме того, казалось бессмысленным делать это только ради поиска, который могли провести Тьюрал и другие техники службы безопасности, как только удосужится прочитать мой отчет. Но в первый раз я обошелся обычной просьбой, поэтому решил попробовать снова. Я откинулся на спинку кресла, велел дроном наблюдать за периметром и проверил, получаю ли постоянное обновление от отряда, охраняющего доктора Мензах, после чего закрыл глаза и вышел в сеть. Корабли не торчат в сети постоянно, загружая информацию. А если б торчали, то что в этом плохого? Но время от времени входят туда, чтобы обновить расписание транзитного кольца и получить системное оповещение, а еще предоставляют доступ к местной сети людям на борту. Мне пришлось продираться через сотню разных подключений к сети станции в транзитном кольце. Люди, дополненные люди, боты, боты-пилоты, малые и крупные портовые системы. Все они были взаимосвязаны и заняты своими делами. Или, в большинстве случаев, просто бродили по сети. Я искал характерные профили крупных пассажирских кораблей, которые отличались от всех остальных соединений. Можно было бы поступить гораздо проще, прогуливаясь от люка к люку и связываясь с каждым кораблем напрямую. Но тогда всем стало бы ясно, что я чем-то занят, даже если бы люди не могли точно сказать, чем именно. А если люди не могут понять, чем я занят, они гарантированно решат, что это что-то плохое. Гораздо хуже, чем краткий разговор с каждым кораблем в попытке выудить информацию для дурацкой службы безопасности станции. Я нашел соединение с транспортным кораблем и послал ему запрос. Тот с готовностью ответил и прислал достаточно данных, чтобы классифицировать его как пассажирский корабль, пунктом назначения которого была небольшая узловая станция за пределами корпоративного кольца. Он регулярно посещал сохранения, перевозя грузы и пассажиров, а затем следовал в пять других политических образований, не входящих в корпоративное кольцо, после чего возвращался домой. Корабли не общаются словесно. Ну, — Большинство кораблей. Гик общался, но гик — это гик. Поэтому я не столько задавал вопросы, сколько посылал изображения и коды. В архиве его записей не было пассажира, похожего на Лутрана, и я перешёл к следующему кораблю. Я очень быстро заскучал. Причём это был тот утомительный вид скуки, когда я не мог даже запустить в фоновом режиме сериал. Я не мог запрограммировать процесс, каждый корабль требовал индивидуального подхода в зависимости от его параметров, и поиск подключенных к сети станций кораблей в запутанном лабиринте соединений требовал внимания. Я не мог работать в определенном диапазоне данных, исключив какие-то корабли, поскольку Лутран мог прибыть на любом из них. Некоторые корабли не высаживали пассажиров немедленно, и Лутран мог некоторое время оставаться в своей каюте на борту, прежде чем подал заявку на временное жилье. Я также не мог узнать дату прибытия корабля до тех пор, пока не установлю с ним контакт. И вся эта затея могла оказаться совершенно бесполезной, если Лутран прилетел на одном из трех кораблей, отчаливших до того, как обнаружили тело, И совет закрыл порт. Если я ничего не найду, то лишь зря потрачу кучу времени. Наверное, мне просто стоит прекратить ныть, как какой-то человек, и просто делать своё дело. Я проверил 57% кораблей в порту и тут наткнулся на аномалию. Я подключился к кораблю и поприветствовал его. Он ответил аналогичным приветствием. А так не положено. Для ответа существует протокол, даже на другом языке. Но, возможно, корабль пропустил часть запроса или у него другой протокол. Хм, маловероятно. Корабли не с корпоративного кольца, особенно на маршрутах, проходящих через сохранение, имели множество различных протоколов, некоторые из которых кошмарно исковерканы людьми. Но, судя по регистрационным идентификаторам в сетевом соединении, этот корабль прибыл как раз-таки с корпоративного кольца. Я снова отправил запрос, корабль опять ответил приветствием. Ладно, тогда просто начну разговор. Порывшись в открытом канале корабля, я выяснил, что это автоматизированный грузовой перевозчик низшего уровня без экипажа и с местами для пассажиров сохранение обеспечивало себя всем необходимым не импортировало и не экспортировалось сыррьез корпоративного кольца но выступало в качестве перевалочного пункта в полете до других некорпоративных политических образований разговор напоминал общение с кораблем грузовым перевозчиком на котором я добирался до майлу и обратно Тот не бросил меня умирать в космосе, хотя вряд ли понимал, что спасает меня. Но, как бы то ни было, теперь я относился к таким кораблям терпеливее. В ответ на мой первоначальный запрос, корабль предположительно идентифицировал Лутрана как пассажира. Но, честно говоря, возможно, он просто из вежливости сообщил то, что, по его мнению, я желаю услышать. Я сбавил напор и попробовал извлечь больше исходных данных. Каков его маршрут, сколько на борту пассажиров, где они сели и куда направлялись. Он отправил мне путанный грузовой манифест. Хм, что-то тут не так. Такой примитивный корабль отказывается разговаривать. Я попросил его провести диагностику, и через пять секунд получил поток с кодами ошибок. Я открыл глаза. Я откинулся в кресле, спугнув стайку людей с противоположной стороны зоны ожидания. Они не подозревали о моем присутствии. Мои дроны снизились с караульных позиций и последовали за мной ко входу в транзитное кольцо. Сканер оружия, который мне запрещено взламывать, поэтому я его и не взломал. Всполошился, но в списке разрешённого оружия был мой идентификатор, поэтому он не подал сигнал тревоги. У меня в руках встроены излучатели, и я не могу оставить их в гостиничном номере. Ну, то есть у меня съёмные руки, так что теоретически я мог бы их оставить, если бы мне слегка помогли. Но в качестве долгосрочного решения это неудобно. Я не сомневался, что сканер оружия предупредит службу безопасности станции о том, что я в порту. Я спустился по широкому пандусу в зону посадки, где было гораздо меньше народу, чем обычно. Здесь по-прежнему бродили люди и дополненные люди, а также несколько грузовых ботов и ботов-ремонтников, которые занимались переброской грузов, заказанных до закрытия порта. Некоторые люди смотрели на меня, но, очевидно, не поняли, кто я такой. Однако охранник, сидящий в справочной зоне у основания пандуса, Наверняка меня узнал и внимательно следил, как я иду к грузовым причалам. Вот терпеть не могу, когда меня вот так опознают. Я приложил немало усилий к тому, чтобы не напоминать автостража, и всё впустую, как теперь выяснилось. Я даже вырастил волосы на теле, и всё такое. Получив от странного корабля достаточно данных, чтобы разобраться, на каком причале он стоит, я получил подтверждение в общественной сети порта. Через девять минут я уже стоял перед закрытым шлюзом транзитного кольца, к которому был пришвартован корабль. Я коснулся замка и снова послал запрос. Связавшись с кораблем напрямую, я почувствовал его тревогу, которую не распознал в станционной сети. В ответ на запрос я получил в ответ другой путанный файл грузового манифеста. Корабль понял, что из первого файла я каким-то образом узнал, что ему нужна помощь, и прислал второй для подтверждения. На борту что-то происходило, но по какой-то причине корабль не мог запросить помощь у портовой администрации. Вряд ли он понимал, кто я такой, но, похоже, испытал облегчение, когда я появился. Мне нужно было попасть на борт». «А еще я не должен дать службе безопасности станции ни малейшего повода ко мне придраться. В зоне посадки имелись камеры, и я знал, что меня снимают, хотя вроде бы и не должен иметь доступ к системе. От своих караульных дронов я знал, что Мензах сейчас на заседании совета. Я соединился по сети с Пин но она тоже была на каком-то заседании. А остальные, насколько я знал, находились на планете». Доктор Пхарадвадж навещала родственников, Арада и Оверс в университете первая высадка занимались подготовкой к будущему исследованию, а Волеску ушёл на пенсию. Оставался только один человек, который с готовностью всё бросит и прибежит посмотреть, как я вламываюсь на повреждённый корабль. И ещё второй, который с готовностью всё бросит и прибежит посмотреть, как я вламываюсь на повреждённый корабль но лишь чтобы поспорить со мной по этому поводу. Так что я вызвал обоих.